Глава десятая «Что ты здесь делаешь?» — взволнованно произнес Брэндон, размахивая клюшкой, как топором. «Оставь мою семью в покое!» Брендон! воскликнула его мама. «Ты в своем уме? Опусти клюшку!» Старуха повернулась к нему лицом. Она больше не была одета в грязные тряпки. Вместо этого на ней было свободное платье в горошек и косынка в цветочек, которая скрывала ее лысину, Зубы были недавно отбелены и отполированы. В левой руке она держала яблочный пирог, а правая была засунута в карман платья. «Что случилось, сынок? Ты чем-то озабочен?» Стиснув зубы, Брэндон ответил «Я озабочен тобой! Теперь брось пирог, подними руки за голову и убирайся из нашего дома!» «Брэндон, немедленно отдай мне эту клюшку! Быстро!» — приказал отец. «Папа, это старая перечница — настоящее зло! Бьюсь об заклад, она начинила пирог мышьяком!» «Ты слишком много играешь в видеоигры. Отдай мне клюшку!» В холле воцарилась тишина. Брендон вздохнул и отдал клюшку отцу. «А теперь извинись!» — приказала мама. Брендон глубоко вздохнул, избегая взгляда старухи, и пробурчал себе под нос. «Простите!» «Ты не отделаешься простым извинением!» «Ты под домашним арестом? На месяц? Нельзя просто так угрожать людям», — сказал мистер Уолкер. «Я не уверен, что она человек», — пробормотал Брендон. Бренд, сказала Карделия, — «она наша соседка. Зашла познакомиться». «Отлично!» «Я прошу прощения за недопустимое поведение моего сына», — сказал доктор Уолкер, ставя клюшку на пол и прислоняя ее к стене. Брендон, иди в свою комнату. Мы обсудим произошедшее позже». «Мэм, мы не имели шанса услышать ваше имя». «Далее Кристоф», — ответила старуха. «И, пожалуйста, не беспокойтесь насчет вашего сына. Я понимаю юных мальчиков. Особенно в такое время очень много раздражителей». «Вы имеете какое-то отношение к Денверу Кристофу, писателю?» Затаив дыхание, поинтересовалась Корделия. «Он мой отец». Был твоим отцом, думал Брендон, сидя на лестнице, лет 200 назад. Я его поклонница, сказала Карделия. Она показала экземпляр ⁇ Храбрый боец ⁇ Так приятно встретить библиофила, ты взяла ее из библиотеки моего отца? Несколько смущенно Карделия кивнула, так или иначе теперь это была ее библиотека. Я помню, когда он закончил писать эту книгу, я родилась здесь. Видели этого чудака у вас за спиной? – спросила Далия, кивая в сторону бюста философа в огромном холле. Я привыкла звать ее Аристодель. Никогда не могла правильно произносить его имя. Как давно вы здесь живете? – спросила Карделия. О, не слишком давно, ответила Далия. Я поездила по миру, Европа, Ближний Восток, я жила в таких местах, о существовании которых вы и не поверите, но я всегда берегла в сердце память о доме Кристофа. А где вы теперь живете? Поинтересовалась Элеонора. В доме номер сто тридцать или сто двадцать шесть? Карделия похлопала ее по плечу, с цифрами у нее стало получаться. Ну разве ты не прелесть, сказала ей Далия. Мило окрашенный дом под номером 130, рядом с вами. Фиолетовый дом с белой отделкой, спросила миссис Волкер, он прекрасен. Спасибо, а вы, Волкеры, правильно? сказала Далия. Откуда вам это известно? спросил несколько расстроенный доктор Волкер. Соседи, стала объяснять Далее, любят поговорить, но они не сказали мне ваших имен. «Она врет!» — отозвался с лестницы Брендон, где он подслушивал. «Не слушайте ее!» Брендон, иди в свою комнату!» — сказал доктор Уолкер. «Простите, миссис Кристоф». «Мисс...» «Мисс Кристоф...» «Мы действительно Уолкеры!» — продолжил мистер Уолкер своим деловым тоном. «Я Джейкоб, а это моя жена Белами, наши дочери Карделия и Элеонора, а это Брендон который не собирается покидать лестницу. — Вот именно! — доктор Уолкер вздохнул. — Очень приятно, — сказала Далия. Ну и на чем же двинуты ваши дети? — Простите, — спросил доктор Уолкер. — Каковы ваши увлечения и интересы? Разве не так говорит современная молодежь? — Чтение, — сказала Карделия. Лошади, — ответила Элеонора. — А ваш брат? Как насчет него? Он рисковый парень. «Не твое дело!» — крикнул Брендон. «Почему вы позволяете ей оставаться здесь? Вы должны дать ей пинка!» Брендон. «Давайте так!» — сказал доктор Уолкер. «Не хочу показаться грубым, мисс Кристоф, но мы собираемся поужинать. Мы очень счастливы соседствовать с такой добросердечной дамой, как вы, и мы с благодарностью принимаем ваш пирог». Далее передала доктору Уолкеру подарок и посмотрела по очереди на каждого члена семьи. В ее глазах не было ничего, кроме невозмутимости. «Знаю, что задаю слишком много вопросов. Это все от того, что у меня почти не осталось друзей, да и времени не так много». «О, мне так жаль», — посочувствовала миссис Уолкер. «А как ваше здоровье?» «Не стоит беспокойства, ничто не длится вечно. Мне не следовало даже упоминать об этом». Пожалуйста, наслаждайтесь пирогом, хорошего вам вечера. Сказав это, старушка ушла, закрыв за собой дверь. Какая странная, начала было Корделия, но отец прервал ее своим ц. Чего? Когда прощаешься с человеком, всегда жди десять секунд, прежде чем заговорить о нем. Он стал считать. Раз, два, можно. Что за ненормальное? сказал Брендон, подходя. Доктор Уолкер вздохнул, тщетно пытаясь отправить сына в свою комнату. Спорю, она даже не больна, и лучше выбросить пирог. Определенно он заражен сибирской язвой». «На этот раз, Брен, я с тобой согласен», — сказал доктор Уолкер, выбрасывая пирог в мусорное ведро. «Постойте-ка», — сказала Корделия, — «вы несправедливы. Возможно, у нее просто старческий маразм. Очевидно же, что она не дочь Кристофа. Он построил этот дом в... Брен? Ее брат задумался на мгновение. «В 1907 Точно. Значит, сколько ей лет? Сто?» «Если она родилась в этом доме, значит, 106, И вам стоит взглянуть на то, как она выглядит до того, как примет душ и наклеит отбеливающие полоски на зубы». Брендон задумался над тем, как же он будет спать сегодня ночью. «Клюшка для лакросса не годится. Нужен огнемет». «Она действительно немного странновата», — сказала миссис Волкер. «Мне не нравится мысль, что она жила здесь». «Не волнуйтесь, это пройдет», — доктор Волкер обнял жену. «Давайте будем радоваться тому, что мы наконец переехали и поужинаем». Он поцеловал миссис Волкер в щеку. «Кто хочет попробовать пиццу на новом месте?» — спросила миссис Волкер. «Кажется, она называется Пино». Она уже искала номер в своем телефоне. Думаю, она будет вкусной. «Я пойду наверх», — объявила Корделия, а потом шепотом сказала Брэндону. «Хочу узнать побольше о Далии Кристоф». «Я иду с тобой», — прошептал в ответ Брэндон, удивляясь внезапному желанию заниматься одним делом вместе с сестрой. «Нет, тебе придется поговорить о своей выходке», — сказала Карделия, оставляя Брэндона, который уже заметил, что родители нависают над ним, готовые провести долгую воспитательную беседу по поводу его угроз оружием. Поднявшись наверх, Карделия сняла со стены старую фотографию, на которой, как сказала Диана Добсон, была запечатлена мать Кристофа с ребенком на руках. Она зашла в свою комнату, достала пилку для ногтей и вернулась в коридор. Карделия воспользовалась пилкой, чтобы открыть рамку, аккуратно разжав держатели. Наконец она достала снимок, на обратной стороне которого, возможно, рукой самого Денвера Кристофа, было написано «Хелена К. Далее К. 70-летие матери. Площадь Аламу, 1908». Карделия перевернула снимок, чтобы посмотреть на ребенка. Далее Кристов. Это определенно была она, такой же холодный, пронизывающий взгляд. Карделия. Она едва не подпрыгнула. Это мама звала ее. «Пицца приехала!» Карделия поместила снимок обратно в рамку, что оказалось не так-то просто, отчего ее порция пиццы почти совсем остыла к тому времени, когда она спустилась к ужину. Она застала свою семью, сидящей на полу в гостиной, поедающую пиццу с пепперони без тарелок и наливающей друг дружке газировку. Доктор Уолкер включил телевизор и выбрал фильм «Утиный суп» с братьями Маркс. — Братья Маркс? Опять? Мы все время смотрим этих братьев Маркс, — возмутилась Элеонора. — Мы можем посмотреть какой-нибудь цветной фильм, актеры в котором до сих пор живы? «Это семейная традиция», — ответил ей доктор Уолкер и был прав. Когда в семье что-либо праздновали, то смотрели классику с квинтетом Маркс. На экране появились начальные титры. «Что ты нашла?» — спросил шепотом Брендон у Карделии. «Далее Кристоф есть на одной из фотографий наверху, и если дата на ней верная, то ей должно быть 105 лет. Ты видела ее руки на снимке?» «Да, что?» «Потому что в какой-то момент она лишилась одной кисти. Я должен кое-что тебе рассказать, Делия. Я не хотел говорить, потому что стеснялся, но...» Кто-то позвонил в дверной звонок.